Тень тронул мулигана за локоть. «Городок принадлежал Хинцельману», — сказал он. «В его доме у тебя выбора не было. Ты бы ничего не смог поделать. Думаю, это он заставил тебя прийти туда. Он хотел, чтобы ты услышал наш разговор. Он тебя подставил. Наверное, это был для него единственный выход, единственный способ уйти». Несчастное выражение на лице Мулигана ни на йоту не изменилось. Тень понимал, что шеф полиции едва ли расслышал сказанное. Он убил Хинцельмана и сложил ему погребальный костер, а теперь, повинуясь последней воле Кобальда, покончить жизнь самоубийством. Закрыв глаза, Тень попытался вспомнить то место в своей голове, куда ушел, когда среда потребовал, чтобы он вызвал снег место, которое перемещало мысли, и, раздвинув губы в улыбке, в которой не было ни удовольствия, ни веселья, сказал «Чат, оставь, отпусти». В мыслях шефа полиции висело черное давящее облако. Тень почти видел его и, сосредоточившись на нем, попытался заставить его растаять, будто туман поутру. «Чат», — с нажимом повторил он, стараясь пробиться сквозь это облако, Теперь этот город изменится. Он перестанет быть единственным хорошим городом в отсталом захолустье. Он станет таким же, как и весь остальной мир. Проблем тут будет намного больше. Многие потеряют работу, многие потеряют голову, ссоры, драки. Им понадобится опытный шеф полиции. «Ты нужен городу». А потом он сказал «Ты нужен Маргарет». Что-то сместилось в штормовой туче, затянувшей мысли полицейского. Тень почувствовал эту перемену. Тогда он поднажал, толкнул, что было сил, представляя себе ловкие, смуглые руки маргерри Ольсен, ее темные глаза, длинные-длинные черные волосы. Он воображал себе, как она склоняет голову и как губы ее трогает едва заметная улыбка. «Она тебя ждет», — сказал тень, — и, произнося эти слова, понял, что это правда. «Марджи?» — переспросил чад Мулиган. В это мгновение, хотя потом он не мог сказать, как он это сделал, и сомневался, что сможет такое повторить, тень с легкостью вошел в разум чада Мулигана и вырвал из него события всего дня так же точно и бесстрастно, как ворон выклевывает глаз погибшего под колесами зверя. Морщины на лбу чада Муллигана разгладились, и он сонно моргнул. «Поезжай к Марджи», — сказал тень. «Приятно было тебя повидать, чад. Береги себя». «Конечно», — зевнул чад Муллиган. Тут затрещало радио, и чад потянулся за наушниками. Тень вышел из машины. Он шел к своему автомобилю. Перед ним расстилалась серая гладь озера в центре города. Он подумал о мертвых детях, ждущих под черной водой. Вскоре Эллисон всплывет на поверхность. Проезжая мимо дома Хинцельмана, тень увидел, что белый плюмаж дыма сменился ярким заревом. Приближаясь, завывала пожарная сирена. Он ехал на юг по 51-й трассе. Он направлялся на последнюю встречу. Но перед тем решил он, надо, пожалуй, заскочить в Мэдисон ради последнего прощания. Больше всего Саманта Черная ворона любила закрывать кофейню на ночь. Череда привычных дел успокаивала нервы, давала ей ощущение того, что она вновь водворяет в мире порядок. Она ставила в проигрыватель диск Indigo Girls. И неспешно, и на свой лад прибиралась. Сперва она мыла и чистила кофеварку. Потом обходила последний раз залы, проверяя, не осталось ли случайно незамеченных тарелок и чашек, которые следовало отнести на кухню, и собирала газеты, которые под конец дня неизменно оказывались разбросаны по всей кофейне. Газеты следовало аккуратно сложить перед дверью, чтобы завтра их забрали в макулатуру. Она любила кофейню — длинную зигзагообразную анфиладу небольших комнат, заставленных креслами, диванами и низкими столиками на улице букинистов.